Глава 20 Князь с генералом изрядно надымили в зале, перекидываясь шутками-прибаутками и попеременно произнося «А мы вот так!» и «Эво, ну что!» Они неспешно передвигали фигуры, явно наслаждаясь обществом друг друга. А вот Митя заскучал, потому, завидя меня в сопровождении Авдотьи и Настасьи, немедля вскочил с дивана. Чмокнув папеньку в щеку, я кивнула Дмитрию, и мы вчетвером проследовали к выходу. Погода была прекрасной, именно такой, какой описал великий поэт. Мороз и солнце, день чудесный. Чистейший снег, укрывший землю толстой шубой, искрился в ярких лучах. Но главное — совершенно не было ветра, что для Балтийских берегов даже летом редкость. Запряженная двойкой карета уже ждала нас. Возница, клевавший до того носом встрепенулся и приосанился. Куда изволите, барышня, донесся его голос. Погоди, голубчик, сейчас решим, сказала я. Мы устроились на мягких сиденьях. Сзади мы с Митей, напротив Авдотьи и Настя. Настенька обратилась я к горничной, бывшей в данный момент при мне кем-то вроде Дуэньи. Ты же подскажешь нам места поинтереснее. Не успела та ответить как откликнулся Митя. «Так давайте я вам все покажу и расскажу. Я все в городе знаю. И что где есть, и что где строится». «Вот и славно», — обрадовалась я. «Вы, Дмитрий, еще и объясните нам все, как специалист. А давайте сначала поедем на Стрелку. Там красиво». «На Стрелку?» — задумался было юноша. «Ах да, на мыс!» Он оживился. «Ну, конечно!» Оттуда видно сразу обе Невы, и крепость, и зимний дворец Петра Алексеевича, и Исаакиевскую церковь. Наверное, он бы еще долго продолжал перечислять, но я уже высунулась в окошко и велела кучеру ехать, куда было решено. Тот вздернул вожжи, и кони побежали легкой рысцой. Полозья легко скользили по ровной накатанной дороге, и нас совершенно не трясло, как было бы летом. Словно угадав мои мысли, Митя заметил. «Это даже хорошо, что вы к нам первый раз зимой приехали». «Почему же?» — удивилась я. Он несколько смутился. «Да видите ли, во-первых, болота все позамерзали. И потом, у нас же весь город, согласно утвержденному императорам, плану возводится. Строится, строго сказано, вдоль намеченных каналов, трех главных и небольших поперечных». Их линиями называют. Наметить-то каналы наметили, прокопать только никак не могут. Самый широкий канал должен по просике пройти, что от меньшего дворца к западному берегу тянется. Да пока что вдоль нее не дома, а только бурьян до да крапивы растут. А вокруг, коли не лес, то болото али пустоши. Многие в шутку ту просеку большой перспективой кличут. А вдоль линии мест только сточные канавы понарыли. Вот в них летом-то вода уж больно дурно пахнет. Одни болезни от них, комары да мухи. А то еще было, что немец, один ученый по пьяному делу, из кареты вывалился, да и утоп насмерть. Ужас какой!» — вырвалось у меня. «Ну и опять же», — продолжал молодой человек, «мостов на Васильев остров нету, так что в теплое время только лодками да швердботами сюда добраться можно». «Действительно». Мы домчались до острова по Невскому льду, настолько крепкому, что вдоль проложенных от берега до берега дорог горожане устроили торговые ряды, Приспокойно жгли костры и даже поставили трактирчики, в которых можно было и подкрепиться, и отдохнуть. Я снова высунулась в окошко. «Не шибко гони, любезный, дай нам окрестности рассмотреть». «Ну, правду сказать, — не умолкал подпоручик, — смотреть на нашем острове особо и не на что». Хоть Петр Алексеевич и строго повелел всем здесь строиться, да не сильно люди хотят на новое место заселяться. Из всех участков с десятую часть прозбирали, да и из тех треть пустые стоят. А ежели кто начал строиться, то больше для виду, потому как сами или на другом берегу живут, где повеселее, или и вовсе из имени уезжать не хотят. «Надеюсь, это не батюшки в упрек», — подумала я, — но Митя был так открыт и непосредственен, что я успокоилась. Настасья сидела, прикрыв глаза, а любопытная Авдотья прилипла к окну, хотя пейзажи за окном подтверждали слова нашего добровольного гида. Дома чаще деревянные или каркасные, редко каменные. Большей частью только строились. Где не было кровли и печей, где и вовсе из-под снега виднелись одни фундаменты. Петр Алексеевичу в голландских краях — Шибко понравились, — кивнул Митя на один из голых каркасов. — Вот и велел он эти мазанки делать, коли у кого камня нет. Да только долго ли они при наших погодах простоят? Года через три много-пять рассыпаться начнут. Тоже и с крышами черепичными, — показал он на другой дом, по виду обжитой, но заваленный внутрь крышей. Наша черепица не больно хороша, и так-то тяжела» да еще всю сырость в себя втягивает. Вот стропила-то и подгнивают. А там, если еще и снегу понасыплет, как нынче, все и рушится. Что-то, Дмитрий, все у вас как-то грустно получается. Неужто все так в Санкт-Петербурге нехорошо? Поинтересовалась я. Ой, встрепенулся юноша. Что вы, Полина Ефимовна, и я ей, богу, не хотел, чтобы у вас создалось такое впечатление о нашей столице, «Нет, конечно, пока еще град сей новый, только обустраивается. Но вот увидите, с каждым годом Санкт-Петербург будет все краше. Настроим больших красивых зданий на европейский манер, и сады зацветут повсюду. А после и набережные камни закроем. Уж Андрей Петрович так за это радеет. Почитай разом, на всех своих стройках одновременно присутствуют. Их завсегда по тридцать, а то и сорок штук». Да еще поспевает новые прожекты составлять. Не иначе, как вместо сна. А кто это, Андрей Петрович, стало интересно мне? Андрей Петрович Трецен, главный царев-архитектор. Весь город по его плану создается, и все самые важные здания. И даже всякий, кто хочет свое жилье выстроить, обязан у него соответствующий его званию чертеж дома получить. Что ж это он, для каждого домишки план составляет? Ну... Тут все не так сложно. Всякий дом должен соответствовать образцу, коих три. Домишки для простого люда, строение для людей побогаче, торговых людей, фабрикантов до да простых дворян, а для самых знатных до да богатых или к государю приближенных каменные в два этажа. Вот как у батюшки вашего. Он из первых тут селиться решил. Так ему прожект исполнил еще прежний архитектор, француз Леблан. А уж он был большой художник, «Создание прекрасного сведущий. «Выходит, Андрей Петрович не так сведущ?» Где-то даже обиделась я за известного итальянца Трезини. «Я вовсе не это хотел сказать», — прозавел подпоручик. «Просто Андрей Петрович сам не из людей искусства, он из наших, из инженеров. Он нам в школе, когда краткие курсы архитектуры читал, так все время повторял. «Первейшая из главных работ есть Санкт-Петербургская фортификация». Очень уж ему хочется крепость побыстрее закончить. Между тем, картинка за окном поменялась. Теперь по улицам-линиям с обеих сторон дороги тянулись ряды основательных деревянных исп. Мы проехали несколько лавок, трактир, потом небольшую церквушку или часовню. «Ой!» — сказала Авдотья. «Какая церковка необычная!» «Так это не наша церковь православная!» — отозвался Дима. «Это капелла!» Для тех, кто веры католической. На этих линиях все больше иностранцы селятся. Немцы, голландцы, итальянцы. А первее всех – французы. Потому это место францужеской улицы в народе прозвали. Здесь всякого рода люд обитает. И механики, и лепщики, и каменщики, и штукатуры. Всякие ремесленники. Есть ученые. Ну и художественных дел мастера. Варфоломей Растрелли с сыном. Каравак Люи. Антон Кардасей. Тут Митя, завидев что-то, быстро высунулся наружу и крикнул вознице: «Стой, стой!» Мы встали. Я недоуменно посмотрела на юношу. «Вот право слово «удача», — возбужденно произнес он. «Только я вам про Андрея Петровича говорил, а тут и сам он. Пойдемте скорее, я вас с ним познакомлю». Он выскочил, обежал карету и подал мне руку. Я вышла. Неподалеку от нас... У невысокой ограды о чем-то разговаривали трое мужчин. «Андрей Петрович!» — замахал Митя рукой. «О, мой юный друг Дмитрий!» — откликнулся длинноносый мужчина в распахнутой шубе, из-под которой виднелся военный мундир. Мы подошли ближе. Дима, как самый младший, снял треуголку и поклонился. Я сделала книгсон, а мужчины приподняли свои шляпы. «Сеньоры!» «Это мой друг и коллега по инженерному делу Дмитрий Рытиевский, произнес с заметным акцентом трезине, «подающий многие надежды юноша. Прошу любить и жаловать». «А кто эта прекрасная сеньора, Дима, которую мы имеем удовольствие лицезреть рядом с вами?» «Позвольте представить вам, господа, мою добрую знакомую, княжну Полину Ефимовну Рахманову», сказал Митя, и я склонила голову. О, вы, должно быть, дочь Ефима Никоноровича? поинтересовался архитектор. Мне оставалось только кивнуть в ответ. Он поспешил представить своих собеседников. Это мастер скульптур Николай Иванович Пиновий, который оказывает мне честь разделить кров. И мой ученик и помощник Михаил Григорьевич Земцов. То есть этот Пина или сосед, или квартирант, поняла я. Для иностранца. Русский язык Петровича, в общем, был не так уж плох. «Вы, верно, гуляете, Дмитрий?» — поинтересовался Трезини. «Да, мы хотели посмотреть виды с Восточного мыса», — ответил тот. «Ну что же вы станете бродить среди строек?» — сказал Земцов. «Там и старые здания не до конца снесены, и новые еще не закончены». «Ну, ты не прав, Миша», — возразил архитектор. Самой природной красотой нельзя не восхититься. Опять же, оттуда видна и крепость, и как возводится в ней каменный собор Петра и Павла, и новый зимний дворец Петра Алексеевича, и церковь Исаакия, которую мы также в камень переоденем скоро. Да и на нашей стороне много чего имеется. Здание кунсткамеры, гостиный двор, дом двенадцати коллегий, дворец Просковеи Феодоровны, невестки царёвой. Ну, так и есть. — проворчал мрачный Пино. Мондю, вы решили с пурмуазель всякое неустройство?» Его акцент был просто чудовищным. «А вид лучше показать ей парк де Пранс!» «А действительно, Андрей Петрович!» — поддержал смурного француза-земцов. «Вы же пока Александру Даниловичу дворец обустраиваете, можете провести молодых людей внутрь, да и парк показать. Хоть там зимой и не так интересно, как весной да летом, зато они смогут на катальной горке повеселиться. «Почему бы и нет?» — ответил Трезини. «Князь Меньшиков, коли не в делах, а дома окажется, то точно княжне Рахмановой не откажет в приеме. Больно уж, Петр Алексеевич, к вашему батюшке благосклонен. Ай, право слово, приезжайте часов после двух ко дворцу. А нет, так завтра утром. Я всяко вас выйду встретить». «А нельзя ли мне и подружек взять?» — спросила я переживая за Авдотью с Настей. «Но от чего же нет?» — улыбнулся Андрей Петрович. «Берите!»